Глава четвертая. Из учетной карточки, заведенной столичным соскным отделением на Дмитрия Терентьева Николаева, крестьянина деревни Люта Михайловской волости Порховского уезда Псковской губернии, 1870 года рождения, следовало, что он с 12 октября по 12 ноября 1897 года отбывал в спасской полицейской части месячный арест. за недозволенное ношение оружия. По месту прописки он после отсидки не появлялся. Людям свойственно общаться с теми, кто близок им по интересам, по профессии, по месту жительства. Так как у большинства отбывающих арест под шарами интересы и профессии одни и те же, решили проверить земляков Николаева. «Попасть под шары». содержаться под арестом в полицейской части. В девятнадцатом начале двадцатого века в каждой полицейской части имелась пожарная колонча, на которой в случае пожара вывешивался определенный набор надувных шаров, а ночью фонарей. Концевич сутки просидел в Орехставской спасской части и по книгам установил, что в одно время с Николаевым арест отбывали два крестьянина одной с ним в волости: несовершеннолетние Андреев и Богданов. Мячеслав Николаевич кинулся в адресный стол, он размещался здесь же, в здании части. Оказалось, что Андреев и Богданов работали в одной башмачной мастерской, помещавшейся в доме 17 по Апраксину переулку. Маленький щупленький Богданов сидел на стуле, вжав голову в плечи. Концевич несколько минут его бесцеремонно разглядывал, вертя в руках паспортную книжку задержанного. — За что в часть попал, Кирилл Тимофеев? — Наконец сказал он. Богданов отвел взгляд. Выпивши были, подрались на улице промеж собой с Дениской. Городовой нас в участок и отволок. Мировой хотел на синенькую оштрафовать, но мы его попросили в часть отправить. Нас обоих продай, таких денег не наберешь. Вот он и выписал по десять дн каждому. Мне поначалу страшно было в часть-то. Но казалось, что там и ничего кормить, Работать не надо, никто не бьет, да и народ сидит ученый. — Это каким же наукам ученый тамошний народ? карманной выгрузки. Кирюшка сконфузился. — Весело, говоришь, было. Ну, хорошо. А знакомцев там не встретили? — Нет. — быстро ответил Богданов. Ответил и покраснел. Сердце у Кунцевича забилось учащенно. — Да, мало ты в части это просидел, не доучился воровским наукам. — Мичку Николаева видели, спрашиваю? — повысил он голос. Ви — Видали. — едва выдавил Кирюшка. — Ну а что же ты про это сразу-то не сказал? Чего забоялся? Ведь за то, что земляка встретил розгами не секут, а? — Ничего я не забоялся. Я ефта запамятовал. «Запамятовал. Вот что, Кирилл, раз тебе в части нравится, то я могу поспособствовать, чтоб тебя туда опять определили. Только не на десять дн, а на десять лет. Да и не в часть, а на каторгу. А там столько работы, сколько ты за свой век и не видал. С тачкой спать будешь». Концевич сузил глаза и зловеще пошевелил усами. «За что, парень? Богданов соскочил со стула и бухнулся на колени. «Не делал я ничего!» «А у нас не только за дело сажают, но и за безделье. Преступное бездействие. Слыхал про такое?» «Не слыхал, барин. Вот крест Не слыхал!» Задержанный размашисто перекрестился. «Ну, это тебя от ответственности не освобождает. Куришь?» Спросил он внезапно, совершенно спокойным тоном. «Курю». Кирилл недоверчиво уставился на сыскного надзирателя. Тот достал из кармана пачку папирос и угостил Богданова, дав ему и спички. Кирюшка с наслаждением затянулся. Да — хороший у вас барин табачок, не то что нашинская махорка. Кури, — Кури-кури, скоро и махорки рад будешь. Задержанный поперхнулся дымом. — Вот что, Кирилл Тимофеевич. статьи я тебе называть не буду все равно их номера у тебя в голове не удержатся но закон разъясню по нашему российскому уложению о наказаниях человек который знал про смертоубийство но полиции не сообщил отвечает так же как и тот кто убивал да но ну, не поверил богданов вот тебе и ну сейчас у тебя выбор есть дальше запираться или рассказать нам все, что тебе известно Если запираться станешь, что ж, придется мне тебя сейчас отпустить, ничего у нас против тебя нет. Пока нет. Но как только мы Мичку поймаем, так про тебя сразу и вспомним. Ты думаешь, Митька тебя покрывать станет? Думаешь, он молчать будет о том, что вы с Дениской слыхали, как он об убийстве договаривался? Не станет. Поверь мне на слово. И тогда поедешь ты, голубчик, соболей ловить. поедешь далеко и надолго, но есть другой вариант. Рассказать про того, с кем Николаев договаривался Семанова пришить. Скажешь, я в миг протокол оформлю, что ты ко мне с повинной пришел. Тогда пусть Николаев что хочет говорит. Сажать тебя уже будет не за что, ты же, получается, добровольно полиции сообщил. Ну, выбирай. А Дениска. — Мы и Денис киявку с органем Не бросать же тебе дружка в беде. — Мне бы с ним посоветоваться. — Посоветуйся. Я сейчас велю его привести. Посидите, покумекайте. Времени я вам дам достаточно. Минут десять хватит? Через десять минут ребята рассказывали, перебивая друг друга. Оказывается, что о том, как Николаев сговаривался с каким-то рыжим арестантом о грабе Семаныча, слышали оба. Он часто про старика вспоминал, захлеб рассказывал Андреев, ругал его ругательски, мироедом звал, плакался, что горбатился на него, а Семаныч ему ни копейки не заплатил. — Мы спали-то рядом, — подхватил Кирилл, и как-то ночью услыхали, как Митька одному арестанту про деньги, что у старика в сундуке припрятаны, рассказывал, а тот арестант сказал, что можно эти денежки себе забрать. Расчитаться за обиду и что у рыжего этого есть надежные ребята, которые все обделать могут. А что это за рыжий, как звать ты его? Не знаем. Его к нам в камеру посадили за день до конца нашего срока. Концевич и один из писцов сыскного отделения вновь отправились в спасскую часть, где переписали звания и фамилии всех 103 арестантов, содержавшихся одновременно с Николаевым, Андреевым и Богдановым. Вернувшись в сыскную, Мячеслав Николаевич сразу же пошел в стол приводов. Через три часа на столе у Шереметьевского лежали учетные и фотографические карточки на пятерых рыжих, сидевших вместе с Николаевым. Фотографии были предъявлены ребятам. Оба, не задумываясь, указали на крестьянина села Клинбельдин Луховицкой волости Зарайского уезда Рязанской губернии Семенова-Сильева в декабре 1897 года, высланного из столицы на родину, как лишенного права жительства в Санкт-Петербурге. Васильев имел странную кличку Огурец. Это был хорошо известный сыскной полицией карманный вор. По сведениям адресного стола, последним его местом прописки значился дом номер 10 по Коломенской улице. Кунцевич получил от начальника полтинник на разъезды и поехал во второй участок московской части. Местный сыскной надзиратель Дубков рассказал, что съемки огурца он в городе последнее время не видел, и что раньше семка сожительствовал с некой Александрой Фоминой, посудомойкой из чайной Наглазовской. — А есть у вас к этой Фоминой подходец? — поинтересовался Кунцевич у коллеги. — Самой Фоминой нету, к хозяину ейному есть. Поговорите с ним. — Да давайте вместе сходим потолкуем. — А Сашка не забеспокоится? — Не должна. Я к нему часто хожу. Владелец чайного заведения встретил участкового сыщика как родного, пригласил в контору, куда расторопный половой сразу же приволок полуштов очищенной и соленых закусок. После этого Кунцевич понял, какой подход нашел Дубков к хозяину. Наверняка тот нелегально подавал своим посетителям напитки покрепче самого крепкого чая. Но с, э, со свиданницем. Хозяин ловко опрокинул рюмку, утер рукой бороду и хрустнул солёным огурцом. Сыщики последовали его примеру. Кстати, об огурцах. Дубков сам налил всем по второй. «Антип Калистратович, ты семку огурца давно ли видел?» «Давненько. С прошлого Михайлова дня не видал. Да и не ходит он ко мне больше, я ж его в участок определил». «За что?» «Да буянить начал. Пришел пьяным. Добавил». «Покосился хозяин на Кунцевича и счел нужным пояснить». «С собой сороковку приволок. Ну и полез к Сашке. Работать не давал». А когда она его выпроводить попыталась, в морду заехал. Вот я и приказал своим молодцам скрутить его, да и сдать городовому. С той поры и не видел. Хотя он грозился меня спалить. — А Сашка объем не вспоминает? — спросил Дубков. Антип усмехнулся. — Она-то, может, и не хотела бы, да он, небось, не дает себя забыть. Два дня назад опять пришла с синей мордой. «А почему вы решили, что это он ее морду расколотил?» — вмешался в разговор Кунцевич. «Может быть, другой кто или об косяк она ударилась?» «Нечто от косяков так карточку разворотит». Антип опять хмыкнул. «Да и жарилась она половым на своего рыжего». — Значит, огурец опять этап сломал, — заключил Дубков. — А где нам его искать, Калистратович? Сломать этап. Высланному из столицы без разрешения вернуться обратно. — А вот чего не знаю, того не знаю. Вы Шурку попытайте, а вось она скажет, зла на него спасу нет. — Ну, тогда вели звать ее сюда. Хозяин ушел и через несколько минут в дверь робко постучали. «Да-да!» — пригласил Дубков. В комнату вошла приземистая коротконогая баба лет сорока в грязном фартуке и завязанном на затылке платке. Оба ее глаза заплыли и отливали всеми оттенками зеленого и фиолетового цветов. «Садись, красавица!» — подвинул даме табуретку надзиратель. Шурка нерешительно присела на самый краешек. «Водочки с нами выпьешь?» «Ой, что вы, что вы, хозяин заругает!» «Не заругает, не боись!» Дубков налил рюмку до краев и галантно подал даме. «Пей за моё здоровье!» Шурка одним махом опустошила посудину. «Ай, ловко!» Восхитился участковый сыщик и тут же налил ещё одну. «А ну, повтори!» Со второй баба справилась не менее профессионально. «Молодец! Давай-ка третью! Бог троицу любит!» Шурка выпила и третью, но уже медленно, а потом, поставив рюмку на стол, потянулась за бутербродом с селедкой. «Да, пить ты мастерица! Кто научил? Огурец!» Судомойка отдернула руку и тихо спросила, «Какой огурец?» «А тот, который тебе мордуленцию в разные цвета разукрасил, рыжий твой!» Баба махнула рукой, закрыла рот платком и завыла. «Ирод! Ирод проклятый! Никакой жизни от него мне нет!» «За что он тебя так?» «Ой, у меня не спрашивай!» Сашка недвусмысленно посмотрела на рюмку, которую Дубков поспешил наполнить. Судомойка вылила водку в рот и, уже никого не стесняясь, зачавкала бутербродом. А коли его спросишь, так он и тебе не скажет, потому как сам не знает за что. Вино в въем бурлит. — Где же вы подрались? — Прям в Портерной, Ира тлупцевал, при всем честном народе. — В какой Портерной? — Далече, у московской заставы, почечу его Портерная. Повадился он туда ходить, компания у них там. — А кто в компании? — А не знаю я. — Одно скажу. Рожи у них зверские. Сенька сказывал... Баба понизила голос до шепота. — Лишаки они. — Лишак, беглый каторжник. Сказала и тут же замолчала, опять закрыв рот платком, откинувшись назад и вытаращив на полицейских испуганные глаза. — Вот что, Александра! — Дубков поднялся. — Сейчас иди, поспи. Я Антипу Клистратычу скажу, чтоб он тебя не беспокоил. А как проснешься, про разговор наш забудь. И тем более огурцу про него не говори, потому что, если это и вправду лишаки, они тебя в живых не оставят за твой язык. Поняла? П Поняла. Голос у Сашки дрожал и был совершенно трезвым. Только и вы им про меня не говорите. Не скажем, будь на этот счет спокойно Сколько их человек? С моим пятеро. А где живут? «Где живут? Не знаю. Знаю только, что в им жид один сдаёт. Там же, у заставы». «А когда они в Портерной бывают?» «Да каждый вечер сидят». После того, как в деле появились реальные подозреваемые, Шереметьевский лично возглавил дознание. Он собрал надзирателей и агентов и заставил Кунцевича подробно рассказать им о проведённом розыске. ну господа, что будем делать?» спросил начальник внимательно глядя на подчиненных пять оторви голов среди них беглые каторжники которым тереть нечего если попытаемся взять их силой целый бой будет а мне бы никого из вас тереть не хотелось привык я к вам к чертям хоть вы все и сволочи ну а раз силой взять нельзя значит надо взять хитростью давайте думать господа — Надо конных жандармов вызвать, — предложил один из агентов, новичок, поступивший на место пару месяцев назад. Присутствующие заулыбались. — Это как же они на лошадях в портерную попадут? — усмехнулся и начальник. — Чай у них не пони. Все заржали. Проявивший инициативу агент сконфузился и опустил голову. — Разрешите, ваше высокородие? — подал голос Кунцевич. — Говорите. «Мне очень понравился метод господина Дубкова, при помощи которого он сегодня получил сведения о местонахождении банды. Надо бы на их споить, а потом и забрать. Поясните. Через полчаса активного обсуждения, предложенного вячеславом Николаевичем плана, начальник спросил у собравшихся, охотники есть?» «Здесь охотники, добровольцы». Поучаствовать в операции рвались все. Шереметерский отобрал троих самых сильных и прибавил к ним инициатора вылазки. Оконфузившийся в начале совещания агент поднял, как в школе, руку. «Меня, меня возьмите». Леонид Алексеевич с сомнением оглядел его щуплую фигуру. «У вас? Вы не смотрите на мою субтильность. Я состою в секции английского бокса». «При атлетическом обществе, и господин тренер меня очень хвалит». «Тренер? Вами занимается тренер?» «Вот от чего вы все про лошадок вспоминали!» «Все опять заржали, бедный юноша чуть не плакал». Тренерами в девятнадцатом веке называли преимущественно лиц, занимавшихся дрессировкой лошадей. «Ну, хорошо, хорошо. Ступайте и вы!» — поспешил успокоить его начальник. «Как фамилия?» «Левиков, ваше высокородие!» Вечером следующего дня в портерную господина Почичуева ввалилась полупьяная компания рабочих и заказала две дюжины пива. Пролетарии сели за угловой столик и стали пировать. У самого буфета расположилась другая компания, тоже состоявшая из пятерых мужчин. Обе группы изредка бросали друг на друга взгляды. «Наши!» — сказал Кунцевич, незаметно кивая на рыжего мужика, восседавшего по правую руку от огромных размеров детины с густой черной бородой. — Рядом с ним, похоже, лишачок. — Чурка отражный мой, — сказал Левиков. — Кунцевич пожал плечами, твой так твой, хочешь погеройствовать ради бога. В это время надзиратель Абакумов, покрутив по сторонам головой, достал початую бутылку и налил водку в только что опустошенный стакан из-под пива. В портерных продажа и распитие крепкого алкоголя были запрещены. «Давай-ка и нам, Санек!» Надзиратели стали двигать к нему посуду. От компании беглых отделился вертлявый молодой человек в нагольном полушубке и подошел к переодетым полицейским. «Не угостите ли соседи, почтенные?» — спросил он, крутя в руках железную вилку. Абакумов посмотрел на него осоловевшими глазами. «Угостить-то можно. У нас этого добра хватает. Только и вы нас угостите. Купите закусок, яичек там, букербродов, а то буфетчик уже на нас волком смотрит». «Об чем разговор? Монеты есть!» Заулыбался вертлявый, обнажив полупустой рот. «Мы вы сами водки купили, кабы ею здесь торговали, а на улицу выползать неохота. Вьюга поднялась». «Вот что», — предложил Кунцевич. «Давайте столы сдвинем, до в одной компании сядем». Предложение было принято. Когда новые приятели выпили по первой, Бородач уставился на Кунцевича и спросил. «Вы кто, ребята?» «Мы с Лёшкой". Мечеслав Николаевич кивнул на Левикова. Наборщиками в типографии, а остальные у Сангали трудятся. У Сангали, на Лиговке. А за каким вас сюда-то занесло? На кладбище были, приятеля поминули. Год сегодня как схоронили. А вы откуда? Бородатый усмехнулся. Мы тоже рабочие. Наливай что ли. Через полчаса все бандиты, за исключением Чернобородова, были абсолютно пьяными. Хоть главарь от собутыльников и не отставал, знай, только успевал опрокидывать в свой огромный рот очередной стакан, но при этом не пьянел совершенно. Вертлявый подперев рукой щеку и, облокотившись на стол, затянул. «Ты воспой, воспой, жавороночек, на крутой горе, на проталинке, ты утешь, утешь меня, молодца». «Меня молодца в неволюшке, в тюрьме каменной, за треми дверьми!» Неожиданно для всех песню подхватил Левиков. «За треми дверьми, за дубовыми, за треми цепьми, за железными!» «Молодец!» — сказал Вертлявый. «Ты где эту песню выучил?» «Так, дружок петь любил. Я и запомнил слова». «Хороший у тебя друг!» «Еще через полчаса водка кончилось, «Господа», — Левиков поднялся, — «я предлагаю продолжить наш банкет у меня. У меня дома хранится четверть, правда, я припас ее каменинам, но...» — Левиков махнул рукой. «Еще наживу. Гулять так гулять, господа». «Хорошее предложение», — сказал Концевич. «До «Да твоего дома отсюда недалеко. Земляков захватим. Вы как, ребята?» «Ребят уговаривать не пришлось». Сыщики и каторжные гурьбой вывалились из портерной. На улице бушевала метель, видно было на две-три сажени не больше. Из снежной мглы показались извозчички санки. В них тут же залезли бородатый и еще один бандит. По тогдашним ПДД в санках можно было возить только двоих пассажиров. Да больше туда бы и не поместилось. Погодь! — крикнул Левиков. — Вы куда собрались-то? Вы что, знаете, где мой дом? Блатные переглянулись. — Так ты адрес Ваньки скажи, — предложил Лешак. — Ванька мои хоромы без меня не найдет. Я в проулке живу рядом с химическим. Как туда проехать, на месте показывать надо. Еще и метель началась. Давай я с одним из вас сяду, чтобы дорогу показать, а вы остальные с моими ребятами садитесь. Левиков залез в санки. Рядом уселся Бородатый, и они тут же исчезли в снежной карусели. «Пойдем в сторону Забалканского», — предложил Абакумов. «А то тут мы больше извозчиков не найдем». Компания поплелась к проспекту, но опасения сыскного надзирателя не оправдались. Через несколько минут извозчика подрядила очередная парочка. Потом еще одна, и, наконец, на улице остались Кунцевич и Вертлявый. Они проходили в это время мимо мелочной лавки. «Ты говорил, у тебя деньги есть?» — спросил соскной надзиратель. «А что?» Вертлявый немного напрягся. «Да у Лёхи дома-то, небось, кроме водки жрать нечего. Давай в лавку зайдем, колбаски купим ситного». О чем разговор?» Вертлявый первым толкнул дверь. Через несколько минут он вышел нагруженный свертками. Руки у бандита теперь оказались занятыми, и Концевич сразу почувствовал себя гораздо увереннее. «А вот и Ванька», — показал он, настоявший на углу санки, — «садись». «Куда прикажете?» — спросил возница. «На химический». «Триць копеек». двух гривеного тебе хватит», — начал торговаться сыскной надзиратель. «Вы такой-то метель». «Не, господин хороший, менее чем за 5 алтыны с гривенником не поеду». «Ладно, только вези веселей!» «У меня кобыла стоящая, вмиг долетим!» — сказал Ванька и помахал кнутом. Лошадь и вправду с места пошла неплохой рысцой. «За треми дверьми, за дубовыми, за треми цепьми, за железными!» — затянул вертлявый. «Это хорошо!» — подумал Мячеслав Николаевич. «Сейчас на проспект выйдем!» Нас городовой непременно должен остановить за нарушение порядка, а уж вдвоем мы этого мазорика вмиг хомутаем. Но на Забалканском ни одного полицейского видно не было. Попрятались, отметили. Бандит в это время петь прекратил, его голова склонилась вниз, и вскоре он засопел, вертлявого укачала. Кунцевич ткнул Ваньку в спину. а когда тот обернулся, прижав палец к губам, показал ему свою полицейскую карточку. давай к -ка в участок», — сказал он шепотом. В это время они уже подъехали к обводному. Извозчик повернул направо, и они помчались на Глазовскую, и вскоре санки остановились у ворот третьего участка Александра Невской части. Бандит проснулся только тогда, когда городовые выволакивали его из санок. В целом операция прошла успешно, практически без потерь. Не повезло одному Левикову. Сопровождаемый им Лешак, оказывается, только казался трезвым и вскоре тоже уснул в санях. Алексей обрадовался и вместо того, чтобы доставить Бородатого до первого полицейского участка, как это было предусмотрено планом, решил отвезти его в сыскное. Когда сани остановились на офицерской 28, каторжный открыл глаза, узнал знакомый дом и среагировал мгновенно. Так звезданул Лёшки своим кулачищем, что своротил ему челюсть. Хорошо, что вёзший их извозчик был переодетым сыскным агентом. Он засвистел в свисток и бросился на громилу сверху. Отбежали городовые, парочка куривших у крыльца надзирателей, в пятером силача скрутили. У всех задержанных нашли как холодное, так и огнестрельное оружие.